Комиссар помолчал, затем продолжил. «Итак, я в курсе катастрофы. Ваш брат не сердился на вас за то, что вы вышли замуж за человека, по вине которого он оказался в таком положении? Я собираю информацию, вот и все. Если хотите, задам вопрос иначе. Как ваш муж относился к вашему брату? Его вина, наверное, казалась ему невыносимой?» Молодая женщина и Шамбон смущенно переглянулись. «Допустим, когда он встречал Ришара за столом или в парке...» — настаивал Дрё. — Он всегда был исключительно любезен, — ответил Шамбон. — А вы, мадам, ведь время от времени какое-нибудь слово, жест выдавали его чувства? — Никогда. — Позвольте, и вам это не казалось странным? — Испытывал ли ваш муж дружеские чувства по отношению к вашему брату? Или жалость, или что-то другое? Нет? Вы не знаете? — С другой стороны, любил ли ваш брат? Человека, который его искалечил. «Вам ничего не стоит спросить об этом его самого», — раздраженно вмешался Шамбон. «Дрё в раздумье сделал несколько шагов. Поверьте, — сказал он, — эти вопросы нравятся мне не более, чем вам. Но тот, кто кончает с собой, как правило, человек, не добившийся своей цели. Семейные неурядицы, дела, принявшие плохой оборот. «Не надо преувеличивать», — возразил Шамбон с вымученной улыбкой. «Допустим» продолжал Дрю. Но вы сами вы хорошо с ним ладили? Прекрасно. Что тут придумывать? Разумеется, предприятие переживало кризис, дядя стал раздражительным. А вот видите, в такой момент кто угодно потерял бы хладнокровие. Нам не возвращают долги. Мы переживаем всевозможные неприятности. кое какие иностранные рынки для нас пока что закрыты. Так не это ли причина? Расскажите мне о забастовке, о которой поговаривают до сих пор. Здесь много преувеличено. Правда, дядю действительно заперли в его кабинете, и он чуть не ударил представителя забастовщиков. Ах, вот как! Он быстро выходил из себя, и, надо признать, был старомодным патроном. А вы? Нет, только не я. Иногда мы ссорились с ним по этому поводу. Интересно. У него была манера все решать единолично и даже к своим близким относиться как к служащим. И к вам тоже. — Разумеется. Вы сердились на него? — Ой, иногда случалось, но дальше этого не заходило. — Итак, я резюмирую сказанное вами. Ничто в частной жизни или в профессиональной деятельности не могло его толкнуть на самоубийство. — Я так полагаю, господин комиссар. — А вы, мадам, вы тоже так считаете? Говорил ли он с вами о делах? — Никогда, — прошептала вдова. Вы ничего мне не рассказали о его здоровье?» «У него было слегка повышенное давление», — сообщил Самбон. «Я спрашиваю госпожу Фроман», — заметил Дрё с раздражением. «Да», — согласилась она, — «он соблюдал диету, то есть пытался соблюдать, но не избегал деловых обедов или ужинов, и много курил. Словом, не любил отказывать себе в чем-либо». «Именно». «Но он не пил?» «О, нет, иногда». и Прошу прощения, но я должен задать этот вопрос. — Вне брака. Шамбон и Изабелла быстро переглянулись. дрю перехватил этот взгляд. — Не скрывайте от меня, — воскликнул он. — Шарль обожал меня, — прошептала Изабелла почти стыдливо. — Марсель может подтвердить? — Это правда, — согласился Шамбон. — Когда-то у него была репутация повесы и он дважды разводился. — Но остепенился, — подхватил комиссар. Он был чрезвычайно предупредителен со мной, — добавила молодая женщина. Дрёв взглянул на часы и поднялся. Мы продолжим этот разговор. Разумеется, вскрытие тела в подобном случае обязательно, но это мало что даст. Все совершенно ясно. от чего бы я хотел вас избавить, так это от сплетен, пересудок, злословия. Если бы только нам удалось найти причину, серьезную причину, которая объяснила бы поступок господина Фурмана. К сожалению, у нас нет ничего, ни одного слова, написанного его рукой. Как иногда пишут отчаявшиеся. В общем, прошу извинить меня за то, что задержал вас. — Не хотите ли выпить что-нибудь перед отъездом? — предложила вдова. — Нет, благодарю вас. Я заеду завтра утром, если позволите. Я должен еще раз просить. — Моя мать ничего вам не сообщит, — прервал его шамбон. И Ришар тоже добавила и забыл Они до сих пор спят, и уж не они... Знаю, — отрезал дрю но мне нужно отчитаться. Спокойной ночи. Еще одно слово. Вам не показалось, что здесь были воры? Воры? озадаченная пара смотрела на него чуть ли не укоризненно. Прошу прощения, — поспешил сказать Дрё. Балконная дверь в кабинете была приоткрыта. Через нее мог войти кто угодно. Согласен, — Тут концы с концами не сходятся, на ведь между моментом самоубийства и вашим возвращением прошло некоторое время. Вы понимаете, куда я клоню? Итак, первое, что приходит на ум, хранил ли господин Фрома на себя в кабинете деньги, какие-нибудь ценности? Нет, — категорически заявил Шамбон. Он был осторожен. Замок стоит уединенный и... Ну, хорошо, хорошо, я не настаиваю, — прервал его комиссар. В прошлом, разумеется, также не было попыток ограбления. Никогда. «Не будем больше об этом говорить. Последнее. Заприте ворота на накрепко. Я не хочу, чтобы пресса путалась под ногами. И не отвечайте на телефонные звонки. Я рассчитываю на вас. Спасибо». Прислонившись к машине, его ожидал инспектор Гарнье. «Ничего интересного», — сказал он, — «но с фонариком немного увидишь. Днем я рассмотрю получше». Комиссар пожал плечами. «Не стоит. Но и соображения Если только это можно назвать соображениями. Недорого стоит. Теперь я почти уверен, что самоубийство вызвано деловыми причинами. Не исключено, что Фроман был накануне банкротства. Именно здесь и надо искать. Куда пошел консьерж? Вернулся к себе. В путь. Садись за руль, я уже устал. по Посигналь чуть-чуть перед сторожкой. Машина тронулась. Древ вздохнул.